Глава 43. Посетители кафе Шантана вели себя сначала чинно и сдержанно. Накрашенные кокотки в Данезия вычурных шляпках с перьями, птицами и целым огородом цветов только постреливали глазами на мужчин, сидели за столиками в одиночку или попарно с подругами, потягивая лимонад из высоких и узеньких стаканов, Но когда мужская публика разгорячила себя абсентом и другими ликерами, они стали уже подсаживаться к мужчинам. Делалось шумно. Мужчины начали подпевать исполнителям и исполнительницам шансонеток, похлопывать в такт в ладоши, стучать в пол палками и зонтиками. Не отставали от них и кокотки, поминутно взвизгивая от чересчур осязательных любезностей, Кто-то из публики вертел свою шляпу на палке, подражая жонглеру на сцене. этот то подыгрывал оркестру на губной гармонии. Где-то перекидывались кусочками пробок от бутылок и апельсинными корками. Канурин и Николай Иванович с любопытством посматривали по сторонам и улыбались. Ах, бык их, забодай! «Да не начнется ли и здесь такое же швыряние друг в друга, какое было в Ницце на бульваре?» — сказал Конурин. «Тогда ведь надо и нам апельсинными токорками запастись, чтобы отбрасываться. Эй, как тебя, гарсон? Ботыга! Питок апельсинов!» «Не надо! Ничего не надо!» — строго крикнула на него раскрасневшаяся от шипучего асти Глафира Семенна и взялась за бутылку, чтобы подлить себе еще в стакан. «Глаша, ты уж, кажется, много пьешь», заметил ей Николай Иванович. «Головка может заболеть. Наплевать. Это зло вам». Отрезала та и выпила свой стакан до дна. «А что, довольны вы, в какое вас заведение завезла я?» со злорадством спрашивала она мужа. «Да вовсе и не ты завезла, а извозчик. Только не пей, пожалуйста, много». «Ничего, пусть пьет. Нас двое. Справимся и с хмельной. Довезем как-нибудь», — сказал Конурин. Да ей развеселиться-то хорошенько. Видишь, бабеночка от здешних римских развалин сомляла, да и сомлеешь. Целый день развалины, да развалины». Вовсе я не от развалин, самлела, а от вашей поведенции. Ну и моя такая же поведенция сегодня будет. Вон рядом за столиком. Интересный итальянчик сидит. Сейчас протяну ему свой бокал и чокну с ним. Только посмей. Строго сказал Николай Иванович. От чего же не посметь? «Вы же давеча за обедом чокались с вертячкой. Здесь, за границей, равноправность женщин. Никто не смеет мне препятствовать», — блажила Глафира Семенна. «Чего вы около меня-то торчите? Идите, подсаживайтесь какой-нибудь накрашенной!» «Ой, не то, Глаша, запоешь, ежели подсядем». «А вы думаете, заплачу?» Вовсе не заплачу. На стол их упал кусок апельсинной корки, брошенной кем-то. Она взяла его и, в свою очередь, бросила в публику. Прилетел второй кусок. Глафиру Семену по ее эксцентричной парижской шляпке очевидно, кто-то уже принимал за кокотку. — Не пора ли домой? — с беспокойством осведомился Николай Иванович ужины. жены. — Если для вас пора то можете уезжать. А для меня еще рано. А на сцене, между тем, беспрерывно шло представление. Пение чередовалось с гимнастическими упражнениями акробатов. Вот натянули тоненький проволочный канат на сцене. Появилась акробатка в пунцовом трико. Публика неистово зааплодировала. Глафира Семенна взглянула на акробатку, вся вспыхнула и прошептала — «Ах, дрянь! Так вот она кто!» Взглянули и Николай Иванович с Конуриным на акробатку и узнали в ней ту самую черноокую красавицу, с которой они так приятно провели время за обеденным столом и после обеда. Лицо Канурина подернулось масляной улыбкой, и он толкнул Николая Ивановича под столом ногой. «Не узнаете разве свою приятельницу?» спросила их со злорадством глафира Семенна. аплодируйте же ей аплодируйте вот какая она артистка канатная плесунья аказия крутил головой конурин улыбаясь в первый раз в жизни пришлось с акробаткой бражничать в трикета какая она из себя Совсем не такая, когда веча за столом. Ах, муха ее заклюй! Акробатка! Акробатка, между тем, исполняла различные замысловатые эволюции, ходила по канату с шестом, потом без шеста, ложилась на канат, вставала на голову. Николай Иванович, не смея при жене прямо смотреть на акробатку, косился только на нее и млел. Глафира Семеновна фыркала и говорила. «Вот какую хорошую компанию вы себе, Давича, нашли! Любуйтесь! Впрочем, вам, мужчинам, чем хуже, тем лучше!» «Да кто же ее знал-то, что акробатка? Я думал, из какого другого сословия!» Отвечал Николай Иванович. «Сидит с нами за одним столом, живет с нами в одной гостинице». «Как? Она даже и в одной гостинице с нами живет!» — воскликнула Глафира Семеновна. — Ну, батюшка, тогда за тобой нужно и дома следить, а то она как раз тебя и к себе заманит. — Да ведь ты же сказала, что равноправность. Молчать — Молчать! Акробатка кончила свой номер при громких рукоплесканиях и, послав публике летучий поцелуй, убежала за кулисы. Начался другой номер. Затем следовал антракт между вторым и третьим отделениями представления, а супруги Ивановой все еще пикировались. Глафира Семеновна все еще донимала мужа. Вино еще сильнее разгорячило ее, она раскраснелась, шляпка съехала у ней на затылок, пряди волос выбились на лоб. Окружающая их публика бросала на Глафиру Семеновну совсем уже нескромные взгляды. Вдруг в публике среди столиков появилась сама акробатка, из-за которой шла пикировка. Она уже успела переодеться из трико, была в роскошном палевом платье и шикарной соломенной шляпке с длинным белым страусовым пером. Пройдя по рядам между столиков, пожираемая глазами мужчин, она была присела за один из столиков и стала что-то заказывать для себя лакею, но, увидав сидящих Николая Ивановича и Конурина, быстро поднялась со своего стула и подошла к ним. «Вои он, вы, месье!» — сказала она мужчинам, как старым знакомым, фамильярно хлопнула Николая Ивановича по плечу и искала глазами стула, чтобы сесть рядом. Глафира Семенна заскрежетала зубами. «Прочь, мерзавка!» «Как ты смеешь подсаживаться к семейному человеку, сидящему с своей законной женой?» Воскликнула она и даже замахнулась на акробатку стаканом. Та в недоумении отшатнулась. Николай Иванович вскочил с места и схватил жену за руку. «Глаша! Глаша! Опомнись! Можно ли делать такой скандал в публичном месте?» Испуганно заговорил он. Смотри, вся публика смотрит. Швыряться стаканом вздумала? Ведь из-за этого можно в полицию попасть. В полицию, так в полицию. Замужнюю женщину всякой защитит. Какое такое имеет право эта акробатка врываться в семейный круг? Голубушка, да какой же тут в кафе Шантане семейный круг? Ну, полно, сядь, успокойся. «Сократи себя!» Акробатка, пробормотав какие-то ругательства, отошла от стола. Но Глафира Семенна не унималась и, вырывая свою руку из рук мужа, кричала «До тех пор не успокоюсь, пока не наплюю в глаза этой мерзкой твари! Пусти меня!» Канурин загородил Глафире Семенне путь и тоже упрашивал ее успокоиться. «Бросьте, матушка, угомонитесь. Ну что, стоит ли с ней связываться? Нехорошо, ей-ей нехорошо». Глафира Семеновна взглянула ему через плечо и, не видя уже больше акробатки, сказала а, -а! Испугалась, подлая тварь! Ну, теперь домой!» Скомандовала она мужу. «Да с радостью, матушка!» «Бога ради, поедем домой!» засуетился Николай Иванович. И не только что домой, а даже чтобы завтра же утром вон из Рима, вон, вон, вон в Неаполь, не желая с этой тварью жить в одной гостинице. Да куда хочешь, матушка, хоть к черту на кулички. Николай Иванович взял супругу под руку и потащил к выходу. Та вырвала у него руку и пошла одна. Видавшая скандал, публика смеялась и кричала им вдогонку «Какие-то остроты». Канурин шел сзади Ивановых и говорил, «Позвольте, но ну неужели завтра утром ехать? Но когда же мы папу-то римскую увидим?» Глафира Семенна обернулась, подбоченилась и отвечала, «Насмотрелись в сласть на маму римскую, так можете и не видевши папы уехать. Достаточно!» «Аказия! Выпьет баба на грош!» «А на рубль веревок требуется, чтобы обуздать ее», — пробормотал Канурин и плюнул. Разъяренная гневом Глафира Семенна не слыхала его слов и выскочила из зрительного зала в коридор кафе «Шантана».